Лис, Снуп Айди, Эннон 101. Слушает не в сети. Снуп Пищики, 1. Эрин в курсе. Сперва я сомневалась, однако время ползет медленно, бесконечная ночь все тянется, и вместе с ней растет моя уверенность. Потому что Эрин не спит. Она изображает спящую. Периодически, когда думает, что я не вижу, приоткрывает глаза, самую малость, и смотрит, не уснула ли я. Между ресницами Эрин вспыхивает лунный свет, затем она зажмуривается и притворно всхрапывает. Несправедливо. Боже, как несправедливо! Я о таком не просила. Ничего подобного не хотела. Хотела лишь, чтобы меня оставили в покое. Только этого всегда и хотела. В школе от девчонок которые постоянно сплетничали, дразнили и подглядывали. В университете от вездесущих студентов, которые приставали с предложениями вступить в клуб и прийти на бал для первокурсников. Того же я хотела и в СНУПе. Вначале меня действительно не трогали. И мне, между прочим, всё нравилось. А затем всё рухнуло. Вот потому я их ненавижу. Ненавижу Тофера за то, что он втянул меня в эти дела, нагрузил своими дурацкими акциями, Повесил их на мою шею тяжким грузом. Ненавижу Еву за то, что она напирала, а нужно было просто оставить все как есть. Меня бесили ее, что с тобой, чем помочь, и мы все исправим, Лис, обещаю. Ненавижу Элиота за то, что он выискивал, разнюхивал и слишком умничал. Ненавижу Рика за то, просто за то, что он один из них. Привилегированный, холеный, лавает соколами и чувствует себя, как у Бога за пазухой потому что мужчина и мальчик из элитной школы и обаятельный до умопомрачения. Теперь я ненавижу ещё и Эрин. Лежит тут, будто бы похрапывает, а сама вычисляет. Впрочем, поздно. Что я успею предпринять? Если бы раньше в кармане лежат восемь таблеток снотворного Евы, можно было бы, трудно, но возможно, подмешать их в косуле, подменить тарелки, пока Эрин не видит. Теперь поздно. Хотя это, наверное, уже приходило ей в голову. Вдруг Эрин на самом деле долго сидела в туалете как раз потому, что вызывала у себя рвоту, прочищала желудок. Инсценировать взлом? Сделать вид, будто по нашей душе явился Инига? Должно сработать. Или нет, если у него есть алиби? Мало того, если у Инига есть алиби, а Эрин меня не подозревает... Я сама себя выдам на ровном месте, окажу себе медвежью услугу. Нет, нужно быть очень осторожной. Нельзя допускать ошибок. Мне необходимо знать. Необходимо знать, что знает Эрин. Эрин, зову шепотом. Тишина. Но не та тишина, которая сопутствует крепкому сну. Скорее тишина, которая сопровождает размышления. Наконец, вздох. И голос Эрин. «Да». «Вы не спите?» «Не могу». «Всё думаю о ребятах. Где они?» «Может, и правда. Хотя...» «Зачем тогда подглядывать за мной в темноте?» «Нет, вряд ли правда. Скорее всего, Эрин не спит по другой причине». «Переживаете за Дэнни?» — подыгрываю я. «Очередное молчание. Видимо, Эрин обдумывает ответ. Решает...» «Нужно ли изображать подозрение в адрес кого-нибудь другого?» «Немного», — наконец произносит она. «Знаете, я надеялась, что Дэнни вернётся к вечеру». Я открываю рот, собираюсь выдать какую-нибудь ерунду, типа «С Дэнни наверняка всё в порядке». И тут в тишине звучит двойной короткий сигнал. Он прилетает сверху, едва слышный, но его ни с чем не спутаешь. Я еще не успеваю толком ничего осознать, а мой пульс уже учащается. Это сигнал о новом сообщении на мобильный телефон.